«Мамочка!» Дверь Пыляев открыл не сразу. Долоида Викторовна даже заволновалась, что мальчишка, несмотря на предварительную договоренность, ушел. И Никонор забеспокоился. Небось, чувствует грядущие неприятности. А в том, что неприятности будут, Аточка почти не сомневалась. Еще она отчетливо понимала, Есенин не сдержит слова. Слишком опасен для него Георгий и слишком умен старик. чтобы не осознавать этой опасности. Никанор прихлопнет мальчика, как муху, и глазом не моргнет. Плевать он хотел на все обещания вместе взятые. Скотина. Старая обида сжигала душу. Она рассчитается, за все рассчитается. Дамиан все-таки открыл дверь. И Никанор, моментально сориентировавшись, разыграл очередную сценку. Его изобретательности и театральному таланту можно было лишь позавидовать. Секунда, и перед благодарными зрителями в количестве двух штук предстал сгорбленный, измученный жизнью старик. Седые волосы, лицо, изброжденное морщинами, мудрые и бесконечно печальные глаза. — Ну, здравствуй, сынок, — проскрежетал Есенин. — Артист. Однако Дима игру не поддержал. Не понял. Аделаида Викторовна отвернулась, чтобы Никанор не заметил насмешливой улыбки. Единственными приличными словами в длинной и прочувствованной речи Пыляева было словосочетание «иди ты». Ну, может, еще предлоги. Хорошо, хоть дверь не захлопнул. «В квартиру пригласишь? Или прямо на пороге разговаривать будем?» «А нам разве есть о чем разговаривать?» Ну. Никанор с заговорческим видом подмигнул адочке. «Два человека, которые столько лет не виделись, всегда найдут о чем поговорить. К примеру, хочешь знать, кто девку твою на тот свет спровадил? Ты ведь, кажется, жениться на ней планировал. А тут такая незадача. Что-то не везет в последнее время невестам. То Элка, то твоя эта... Извини, забыл, как зовут». «Ну что, любопытно?» «Проходи!» Поляев посторонился, пропуская гостей. «В «Комнату давай!» «Помню, помню!» «Надеюсь, ботинки снимать не заставишь?» «Твоя мамаша вечно пыталась меня воспитывать!» Никанор, разуйся! Никанор, вы мои руки!» «Тьфу! Дура! Как и все бабы!» Есенин продолжал играть роль полумаразматичного деда, но, судя по брезгливо равнодушному выражению лица, Дамиан ему не верил. «Заткнись, а?» – попросил Пыляев. «Достаточно вежливо попросил». «Так», – хихикнул Никанор. Коля, я молчать буду, разговора не получится. Скромно живешь, однако. Телевизор, компьютер. Работаешь, что ли?» «Работаю. Аделаида Викторовна, присаживайтесь». Дамиан подвинул кресло поближе к окну, В квартире все еще воняло газом. Находиться здесь, скорее всего, безопасно. Пыляев он жив-здоров, но дышать свежим воздухом приятнее. Однако кресло занял Есенин. То ли из вредности, то ли из других одному ему ведомых соображений. На долю Аделаиды Викторовны остался диван. Надо даже тот самый, который они со Стаськой выбирали. потом еще и волокли на второй этаж, потому что грузчики напились... и вывалили покупку прямо перед подъездом. А Мария, неужели она умерла на этом самом диване? Нет, она спала на кровати, там, где Домиан сидит. Интересно получилось, Никанору придется выбирать, за кем следить. Или за сыном, или за старой подругой. Адочка почти не сомневалась, кого он выберет. Ну, сынок, рассказывай, как ты тут без меня жил. Работаешь где или, как твой болезный дружок, с мамкиной юбкой расстаться не в силах? Что молчишь? Нехорошо старика игнорировать. Я же обидеться могу. Уйду сейчас, а ты гадай, кого за невесту благодарить. Игра в дедушку доставляла Никанору истинное наслаждение. Он широко улыбался, демонстрируя белый ровный зуб, которые выглядели почти как настоящие. Ну и кто ты у нас? Экономист, юрист? Кто? Программист. Да иди ты, поразился Никанор. И что, прибыльная профессия? Мне хватает. А раз хватает? голос генерала задрожал от ярости. Какого чёрта ты на чужое позарился? А? Отца родного обокрасть задумал. Где камень? Он мой. — спокойно ответил Пыляев. — Кали принадлежит мне по праву. — Да ну. Твои права, щенок. В Конституции записаны. — Иди ты. — Я-то пойду, — прошепел Есенин. — Только ты, сучонок, этого не увидишь. Демиан только усмехнулся. Его спокойствие окончательно вывело старика из себя. — Думаешь, я совсем в маразме? — Нет, сынок, я не маразматик. Пистолет появился из ниоткуда. Так, во всяком случае, показалось Адочке. Никанор просто поднял руку и продемонстрировал оружие, больше похожее на игрушку. Ствол умещался в ладони, но выглядел более чем серьезно. «Не дергайся! Тебя, моя дорогая ведьма, это тоже касается!» «Выстрелишь!» В отличие от Адалаиды Викторовны, Пыляев к появлению оружия отнесся спокойно. Даже равнодушно. Не сомневайся. Итак, Дамио, будь хорошим мальчиком и верни папе его игрушку. Только предупреждаю, двигаться медленно и из поля зрения не выпадать. А если он не здесь? Тогда пойдем вместе. Или поедем. Но, сдается мне, никуда ехать не придется. Ну? Поляев даже не шелохнулся. «Ох, у меня такое чувство, сынок, что ты чего-то недопонял». Аточка очень хорошо знала этот ледяной тон предупреждения сродни раздутому капюшону кобры. «Ты про Машу рассказать собирался?» «Собирался, значит, расскажу. Потом. Сейчас. А если я второе колено прострелю?» Чёрное дуло медленно опустилось. «Будет больно». «Боли я не боюсь, а вот без моей помощи камень ты не найдёшь, гарантирую. Не веришь рискни – рискни». Аделаида Викторовна зажмурилась в преддверии выстрела. «Нет, определённо, этот мальчишка натуральный сумасшедший. Разве он не видит, с кем имеет дело? Или надеется на родство?» Да плевать Никонуру на всех его родственников. Выстрелит, как пить дать выстрелит. Он всегда добивался желаемого. Но Есенин вдруг рассмеялся. «Молодец, что не боишься. Хвалю. Ладно, договоримся так. Я тебе информацию, ты мне камень. Кстати, твоя мамаша сама мне его отдала. Добровольно. Без всякого прошу заметить давление со стороны». «Значит...» Тебе интересно, кто девку убил? Как бы ж там ее звали? Маша, да? Мария. Хорошее имя русское. Это развелось, понимаешь, всяких там. Виолет с изольдами. Моя тоже дура. Дочку Элкой назвала. Да какой с бабы спрос. Короче. Короче. Видишь, какой нетерпеливый. Ну, короче так короче. Ада, не желаешь просветить мальчика? Чем тебе его невеста не угодила? вы Адалаида Викторовна обеими руками вцепилась в сумочку. Но зачем Есенину понадобился этот цирк? Ради чего? Из желания доказать, что он самый сильный, самый умный и самый хитрый, а остальные в его руках не более, чем куклы или из мести. Но если тут кто и должен мстить, то она. Но за что? Что она вам сделала? Адочка поджала губы. Она не станет играть по неконоровым правилам. Старый паук ждет, что сейчас она начнет плакать или оправдываться. Понимаешь, нежелание куклы по имени Адалаида сотрудничать с кукловодом Есенина нисколько не огорчила. В принципе, девчонка ни в чем не виновата. Просто Адочке она показалась самой удобной кандидатурой. Слабенькая, безответная... Никому не нужная. Идеальная жертва. Правда, такой характер скорее минус, чем плюс. Роль девчонки отводилась серьезная. Но ведь никогда не знаешь, каков человек на самом деле. Адочка, милая, ну что ж ты молчишь? Впрочем, ладно, так и быть, я сам. Ты в курсе, чем твой дружок зарабатывал? Контрабандой. Ну, примерно так. Одно время крысеныш был даже полезен, но потом вообразил, что самый умный. Скорее всего, Элла помогла. Ох, обидовая бедовая девка была. А у Жорки твоего в голове две извилины, и те попеременно работают. В общем, вместо того, чтобы переправить камень, эта парочка его у меня сперла. Продать собирался. Эти двое были слишком увлечены разговором, чтобы обращать внимание еще и на Адалаиду Викторовну. Грех было не воспользоваться моментом. Крохотный замочек сумочки выскальзывал из пальцев. «Ну же, пожалуйста!» «Почему она выбрала именно эту сумочку?» «Костюмы подбирала», — с неожиданной злостью подумала Адалаида. «Всю жизнь она что-то к чему-то подбирала. Подходящий муж». Подходящая обстановка в квартире, подходящий садик для сына, подходящие серьги, туфли, помада. Чёртова сумочка, которая упорно не желала отдавать пистолет. Пистолет, её последняя, нет, не последняя, единственная надежда выкарабкаться. Главное успеть. Осторожно, чтобы не привлечь внимание, женщина вытерла вспотевшие пальцы о юбку, И противный замок поддался с тихим щелчком.